Наконец, сквозь стебли камыша мусук различил небольшой залив. Черная лодка была вытащена кормой на песчаный берег. Старик и мальчик лежали у костра. В огне стоял закоптелый горшок, из него торчал рыбий хвост, кипящая похлебка переливалась пеной через край. Мальчик подбросил в костер несколько веток. Старик вытянулся, подложив руки под голову. Седая борода его стояла торчком. Он закрыл глаза и стал схрапывать. Мусук ясно видел его серую, в заплатах длинную до колен холстинную рубаху. Широкие порты из дерюги, продранные на коленях, старый с медной пряжкой кожаный пояс и привешенный к нему нож в деревянных ножнах. Вдруг мальчик... Приподнялся и стал тревожно осматриваться. Мусук бросился вперед, ломая камыши, и навалился на старика. Мальчик кубарем откатился к лодке, оттолкнул ее от берега, ловко взобрался в нее, пронзительно крича Деда, деда, скорей ко мне в лодку! Мусуку казалось легким делом одолеть костлявого, тощего старика. Он лежал на нем, подгибая его руку, тянувшуюся к ножу стараясь опутать его ремнем. Но старик был крепкий. Он бился изо всех сил. Вырвав руку, он схватил камень и ударил мусука по глазу. И костер, и камыши, и река — все закружилось. Но мусук продолжал бороться, помня, что языка надо взять живым. Старик дрался, как дикий зверь, кусая мусука за локоть и кричал. «Ах ты язва! Не побороть тебе меня!» Желтомордый щенок. Старику удалось вывернуться. И он порывался встать на колени. Мусук продолжал прижимать его, скручивая руки. Старик кричал мальчику. «Не уезжай, Кирпа! Сейчас я его прикончу!» Он сильно ударил Мусука в живот. От удара Мусук свалился на бок. Крики услышали монголы. Двое из них набросились на старика в то мгновение, когда он сидя на мусуке, уже доставал нож. Старик завизжал, отбиваясь от нукеров, но те сбили его с ног и скрутили руки сыромятными ремнями. Мальчик в черной лодке быстро плыл на середину играющей солнечными блестками реки. Монголы набили старику в рот листьев камыша и перевязали лицо тряпкой. Сверху, скользя по быстрому течению, показалась большая лодка. Четверо грибцов Сильно ударяли по воде длинными веслами. На корме рулевым веслом правил с виду знатный человек в темно-малиновом бархатном кафтане, расшитом золотыми цветами. В его ногах на дне лодки сидел еще двое молодцов с длинными ножами за поясом. Лодка с разбегу вырезалась в песчаный берег. Грибцы, сложив весла с копьями в руках, спрыгнули на песок и подтянули лодку. Человек в бархатном кафтане сказал властным, звучным голосом по-татарски. «Здравствуйте, охотнички! Какого зверя поймали? Подождите его добивать. Он человек старый и очень знающий. Наш лучший рыбак все рыбные места здесь знает. Кто вы? Из какого племени?» Мусук тяжело хрипел, с трудом пытаясь встать. Кровь залила ему глаз. Один из монголов ответил, Мы Джихангиры Джихангира Батухана. Почему ты вмешиваешься в наши охотничьи дела? Я, посол от Великого племени Рязанского, князь Глеб Владимирович, еду приветствовать вашего великого хана, пожелать ему благополучия и много лет царствования. Далеко ли мне еще ехать? Если поедешь с нами медленно, будешь у Батухана через три дня. «Если захочешь проскакать быстро, будешь ехать сто дней, и его не встретишь, а найдешь себе могилу на перекрестке трех дорог. Тогда я поеду вместе с вами. Укажите мне дорогу, в убытки не останетесь». Мусук отдышался, промыл в реке раны и перевязал голову лоскутом, оторванным от рубахи. Теперь здоровым глазом он мог рассмотреть знатного человека, сидевшего в лодке. Он был уже не молод. Черная окладистая борода сильной проседью не спадала на широкую грудь. Бархатная шапка, отороченная бобром, была не нова и сильно выцвела. Да и красивый цветистый кафтан был поношен. Суровое лицо и пристальные черные глаза смотрели тяжело и неприветливо. Видно, человек этот когда-то жил в большой части и довольствие. А с тех пор видывал виды, и жизнь его сильно потрепала. Князь долго спорил с монголами, как они будут ехать, и, наконец, порешили на том, что знатный посол в лодке проплывет близ берега, а монголы верхом будут держаться поблизости. Полуживого мусыка посадили на коня, а пленный старик с кляпом во рту и ременной петлей на шее, Пошел у стремени передового нукера».